Гостик минут 10 сидел на бетоне, смотрел на свою кровь, в которую забралась муха, и думал, как отомстить. Постепенно мысли приобрели нормальный бег. Боль в голове унялась, сердцебиение успокоилось. Бывший редактор вытер рукавом кровь. Когда задел нос, то в мозг словно кто-то выстрелил. Гостик застонал от пронзившей боли. Снова проснулась ярость. На мгновение даже подумал отправиться наверх и задушить бывшего депутата. Но в следующий момент передумал. Петр Валерьевич не дурак и, скорее всего, предусмотрел такой поворот. Иногда лучше плыть по течению, чем против него. Тем более, когда ты без лодки. Костя поднялся и шаркающей походкой направился в дом. Нашел в туалете на первом этаже большое красное ведро и тряпку. Вода из крана текла тонкой струйкой и ждать пришлось долго. Дом погрузился в тишину. На мгновение возникло желание плюнуть на всё, подняться наверх, разбудить Тамару и вместе с ней уйти. В сердце и кольнула мысль: "А с чего ты взял, что дома пойдёт с тобой?" На душе стало одиноко и тоскливо, а уходить одному не хотелось. Город показался диким и агрессивным. Что он будет там делать один? Опустошать супермаркеты, готовить на кострах, а вокруг будут крутиться дикие люди. Их обязательно привлечёт запах. Костя закрыл кран и подхватил ведро. Шеркующей походкой вышел на улицу. Лужа крови рядом с вызедохом бросалась в глаза. Внезапно накатил неимоверный стыд. Его избили, унизили и заставили вымыть свою кровь. Костик поставил ведро и несколько раз глубоко-глубоко вздохнул. Солнце выползало из-за горизонта, но ещё не выбралось из-за деревьев. Набежал прохладный ветерок. Ничего толкового Костя придумать не мог. А все скоропастижные решения, как правило, глупы. В конце концов он решил, что надо подождать. Как известно, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Пусть сегодня сила за Петром Валерьевичем, но это явно не навсегда. По одной простой причине не бывает ничего навсегда. Костя поднял ведро и направился к луже крови. В ней уже окопашились четыре мухи. Пахло сталью, резиной от колёс и немного соляркой. Бывший редактор бросил тряпку в ведро, несколько раз обмакнул, опустившись на присядки, занялся сбором крови. Она уже начала густеть, местами тянулась словно резина. На асфальте появились разводы, а вода в ведре быстро превратилась в грязно-бурую. Одна из мух постоянно кружилась рядом, так и наравилась сесть на нос или ухо. Один раз даже в глаз укнулась. В итоге Костеку пришлось вымыть половину бетонной площадки. Кровь мешалась с водой, растекалась все дальше и дальше. В процессе он представил, как за ним из окна наблюдает Петр Валерьевич и довольно щурится. От этих мыслей стало еще тоскливее, а на сердце заскрепли кошки. Вновь захотелось вцепиться в складки на его шеи и потянуть, вырвать их. Наконец мучение с отиранием собственной крови закончилось. Костя бросил тряпку в изрядно опустевшее ведро. Поднялся я на затекшие ноги поочерёдно подрыгыл ими, разгоняя застоявшуюся кровь. Голова отупела и сильно болела. Лицо горело, словно на нём черти устроили филиал ада. Хотелось лечь и забыться. Костя сплюнул тягучую и кровавую слюну в ведро. За спиной послышались шаги. Он резко обернулся, Тамара, обнимая себя руками, шла к нему. В её красных, невыспавшихся глазах Костя разглядел теплоту и сочувствие. На душе стало противно. Он понял, что не сможет ей солгать. Придется все рассказать. Костя опустил взгляд. Хотелось зарыться головой в песок, как страус. Плевать, что вокруг бетон. А страусы не настолько бестолковы, чтобы заниматься такими вещами. Фильдшер подошла и остановилась напротив, в двух шагах. «Я все видела», произнесла она тихо. От этого на душе у Костика стало еще противнее. Мужчине всегда стыдно, когда его избивают при женщине, вдвойне стыдно, когда это происходит на глазах той, которой есть даже малейшая симпатия. "Прости", прошептала она. "Я не знала, что делать и как тебе помочь". Выбежите кричать. Костик поднял на неё глаза и усмехнулся. Броситься с кулаками, с ножом? "Ты всё правильно сделала", произнёс Костя. Это не голливудский боевик тебе и сама от хватило и мне бы перепало ещё больше всё нормально как говорится всё хорошо что хорошо заканчивается да боюсь не очень томас смотрел на бывшего редактора я надеюсь что нос эти сволочи тебе не сломали уроды уроды согласился костя в груди потеплело когда поняла что стоит сейчас лишь предложить уйти и она согласится пойдём тебя лечить Она взяла редактора под руку и неожиданно озвучила его же мысли. Ничего, сегодня этот гад думает, что он власть, но завтра его будут эти же амбалы избивать. Он ещё не понимает, насколько хрупко его положение в современном обществе. В обществе люди друг другу помогают. Посмотрел на неё Костя. Мы сейчас не в обществе, а в стае.